Действующие лица Века XV и XVI, Александр VI 9 лет правил в режиме абсолютной деспотии. У него была манера продавать дворянам и аристократам титулы и владения, а потом убивать их с помощью ядов, а титулы и владения перепродавать. Последняя попытка отравления стала для него роковой. Его собственный сын Чезаре, то ли по ошибке, то ли преднамеренно поменял кубки местами и вместо кардинала. Адриану Костелезе смертельному риску подвергся папа. Джулия Форнезе, его последняя любовница, чей портрет в Зале Всех Святых он заказал великому Бернардину Дибетто по прозванию Пентуриккио, прожила еще девятнадцать лет. За Александром VI папой стал Франческо Тодескини Пикколомини, которого тоже отравили после 26 шести дней понтификата. И, наконец, 31 октября 1503 года Настала очередь образованного развратника Джулиану Делла Рувера, хоть и с четвертой попытки, но он все-таки получил трон Святого Петра. Под именем Юлия II и с прозвищем садомит он умер спустя десять лет. Он был первым из пап той эпохи, кого хоронили в полном молчании, без надгробного камня. Потом, сравнивая папу с Моисеем, камень заказали скульптору Микеланджело Буанаротти. Франческетто Чибу удалось выкрутиться. После смерти отца он бежал из Рима, продал свои владения и провел несколько лет во Флоренции вместе с женой Маддалиной Медичи, иногда отбывая развлечься в генуэзское имение. От Юлия II он получил герцогство в Сполето и звание римского барона. Умер он в 1519 году от несварения желудка после обеда у тунисского короля Мулы Муаметта, состоявшего с христианами в Союзе против Кир Дина, Ариадона Барбароссы, величайшего корсара всех времен, похоронен в соборе святого Петра рядом с отцом. Джеруламо Беневьени прожил долго, измучив современников слащавыми поэмами, воспевающими его любовь к графу Джованни Пико де Ламирандоле. Незадолго до смерти, в 1542 году, он добился разрешения быть похороненным вместе с ним в соборе Сан-Марко во Флоренции. Джеруламо Савонарола проиграл все битвы, в которые ввязался. Апофеозом его земных деяний стал костер из произведений искусства, устроенный им в честь изгнания Медичи из Флоренции. Этот костер вошел в память людей, как костер тщеславия. Год спустя, в 1498 году, его самого схватили, подвергли пыткам и сожгли на площади Синьверии. Анжело Полициано умер в 40 лет в 1494 году — Более пятисот лет за ним тянулся шлейф позора, якобы он скончался от сифилиса. Однако в прошлом году исследование его останков показало большое количество мышьяка и ртути под ногтями. Тот же самый яд спустя два месяца приведет исследователей к могиле Джованни Пико, к которому Полициану относился с молчаливой преданностью верного друга. Поэт не имел врагов, но он, несомненно, был посвящен в тайны графа Мирандолы. Эвхариус Зильберфранк разорился после того, как его заставили безвозмездно напечатать множество копий молотоведен. Еще до гонений на евреев в Риме он бежал в Германию. Получив суду от банка Фуггеров, он смог возобновить свою деятельность. Из его печатней вышли первые экземпляры Библии на немецком языке, переведенные с вульгаты. Вульгаты называют латинский перевод Библии. Его подмастерье Израиль Натан перебрался в Сончину близ Каримона и выпустил первое издание Талмуда. Леонора и Ферруччо де Мола прожили долго. Наследство графа Мирандолы освободило их от всех проблем экономического порядка. Ферруччо поддерживал прекрасные отношения с семейством Медичи, особенно с сыном Лоренцо Джованни, который впоследствии стал папой после Юлия II. Именно феручу сочинил странную надпись на надгробии своего друга, их брак с Леонорой продлился до самой смерти. У них было трое детей и множество внуков. Много лет феручу держал в тайне место хранения девяносто девяти тезисов. Почувствовав приближение старости, он призвал Паулу Альберту, своего старшего сына, и посвятил того в тайну. При этом феручу спросил, согласен ли сын после его смерти продолжить его дело. Пауло Альберту дал согласие за себя и за своих наследников. Века 20 и первый. Елена Руссо умерла на третий день после визита Джакума Демола. С помощью нотариуса, бывшего другом врача Карло Милану, Демола усыновил новорожденного, поручив его заботам сестры Камиллы. Шесть месяцев спустя она отказалась от монашества и спешно получила диплом медицинской сестры. Все говорило о том, что наступают времена, когда эта профессия окажется самой востребованной. Они с Джакума поселились в Фьезоле. Всю материальную помощь, которую со всех сторон получала Камила, они откладывали до той поры, пока не вырастет Джакума-младший. Он всю жизнь называл Камилу тетушкой. Вильгельм Цугель из Португалии отплыл в Соединенные Штаты Америки. По пути он сменил имя на Вальтера Паче, предположительно еврейского происхождения, На пропускном пункте острова Эллис близ Нью-Йорка его задержали. А через несколько дней из воды выловили труп, сжимавший в руке ручку пустого чемодана. Несколько свидетелей опознали Вальтера Пача, который любой ценой стремился пройти сквозь таможенный барьер. Под этим именем труп и похоронили. Однако Вильгельм Цугель появился на полях расследования по поводу деятельности загадочной организации под названием организации помощи родственникам бывших членов СС, которая на самом деле занималась помощью бывшим нацистам, бежавшим в Южную Америку. Джанни Дзардо по прозвищу Клык после окончания войны был вместе с двумя другими преступниками арестован за избиение пьяного цветного американского солдата. При обыске у Клыка изъяли дневник со списком всех его злодеяний. Один из воевавших в тосканских опенинах партизан — который состоял в отряде белых косынок и сотрудничал с американской полицией, вспомнил белобрысого потлатого парня и два трупа, которые нашли в заброшенном деревенском доме. Их похоронили как безымянных, но в сознании партизана эти трупы всегда ассоциировались с белобрысым парнем. Американский солдат умер от побоев, и Временное правительство союзников приговорило преступников к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение перед Рождеством 1945 года. Тело Джованни Вольпе так никто и не опознал. Джованни Пико, граф де Ламирандола, так и не может обрести покой. 26 июля 2007 года, несмотря на множество препон со стороны доминиканцев, хранителей собора Сан-Марко, его надгробный камень сдвинули и могилу вскрыли под предлогом изучения останков. При всем присутствовали карабинеры из службы безопасности, По каким мотивам, до сих пор не понимаю. Из-за преступления, совершенного 500 лет назад? Или на случай, если на свет Божий будет извлечен документ, которому лучше бы остаться погребенным навечно? В эти годы что-то назревало, видимо, в книгах, статьях и документах появился какой-то след. 17 января 2004 года Иоанн Павел II на концерте по случаю примирения церквей Вдруг заговорил о необходимости объединить Бога христиан, евреев и мусульман в Бога единого. Он сказал, что мы должны найти в себе мужество, жить в мире, мы должны молить Всевышнего, чтобы не спасал нам миротворческий дар, и этот мир разольется, как масло, и успокоит всех, и мы пойдем по пути примирения, и тогда пустыня превратится в сад, где восторжествует справедливость, а следствием справедливости станет мир». Так звучало первое положение 99 тезисов Пику. Но до него Иоанн Павел I пошел еще дальше, недвусмысленно заявив во время чтения «Ангелус» 10 сентября 1978 года, Бог есть мать, и думать о нем надо как о матери. А это основа 99 тезисов вместе с откровениями о сути человека, его происхождении и его собственной божественной природы. Эти тайны открыл гений Мирандолы, но в его времена ему было заказано их обнародовать. Да и в наше время они могут представлять собой смертельную опасность для выживания стран и общественного уклада. Может, именно поэтому папа Альбино Лючани находился на Святом Престоле всего 33 дня? Кто бы ни был тот, кто организовал недавнее бессмысленное разорение могилы в соборе Сан-Марко, он явно будет разочарован. А может, это и послужит ему сигналом к прекращению изысканий? Он не ведает, что мечта Пико здесь, среди нас, и я ее последний хранитель. Конец книги. Октябрь 2012 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.